Сарсуэла для Испании то же, что оперетта для Вены, популярная театральная форма, в которой чередуются музыкальные номера и разговорные диалоги. Сарсуэлы бывают в разной продолжительности, от одного до трех актов, а по характеру могут быть серьезными, полусерьезными или комическими. Действие обычно происходит в одной из областей Испании, сюжет основан на событиях повседневной жизни, ее волнениях и страстях. Думаю, процентов девяносто Сарсуэл имеют счастливый конец, даже те, в которых развязка содержит трагические обстоятельства, убийства и прочее. В небольших пьесах композиторы не слишком себя утруждали, они могли сочинить совсем чуть-чуть очаровательной музыки, а большую часть пьесы оставить в виде разговорных диалогов. Тем не менее, музыка в некоторых Сарсуэлах достаточно высокого качества. Я обязан своей любовью к музыке Сарсуэл тому обстоятельству, что часто слышал ее, будучи еще маленьким мальчиком. Она очаровывала меня тогда, очаровывает и сегодня. К сожалению, взрослее начинаешь отчетливее видеть недостатки в предмете своей любви. Но ведь для Сарсуэл справедливо то же, что и для всех других видов искусств. Здесь есть произведения великие, хорошие, Средние, плохие и безобразные. Когда я был подростком, более всего меня смущало то обстоятельство, что комические роли, роли второго положения, поручались людям с ужасными голосами. Я просто выходил из зала во время их сольных номеров и возвращался только когда начиналось настоящее пение. Как и отец, моя мать Пипита Эмбиль была звездой Сарсуэлла. Она была наделена врожденным талантом, и ведь баски известны своей любовью к пению. В Испании говорят, что один баск – это берет, два баска – игра в ручной мяч, три баска – хор. Многие уроженцы этого края, даже не обладая какой-либо музыкальной подготовкой, прекрасно справляются с ансамблевым пением, они великолепно держат строй в многоголосии, обладая природным гармоническим чутьем. Мой дед по материнской линии был церковным органистом и в свободное время любил играть фортепианные переложения опер, а мамин дядя, протеерей, был знаменит своей выразительной драматической декламацией в мессе. Этот высокий импозантный человек тщательно готовился к исполнению литургии, упражняясь в вокале. Моя мама считает, что именно пример дяди, которого она в детстве видела во время церковной службы, способствовал развитию у ней чувства театра. Моя мама уроженка Гуитарии и деревни, получившей известность благодаря урожаям морских даров, а также благодаря тому, что здесь родился Хуан Себастьян Дель Кана или Эль Кана, возглавивший экспедицию Магеллана после того, как великий мореплаватель был убит. Элькана принадлежал к числу первых людей, совершивших кругосветное путешествие. Боленсиаго, знаменитый портной, также был родом из Гуэтаи, которая расположена примерно в 20 милях от Сан-Себастьяна. Впервые мама начала выступать как солистка-вокалистка с хором «Донастиарра» в Сан-Себастьяне. Этот хор широко гастролировал, и лет 18 она уже появлялась на сценах Лондона и в парижском зале Плеель. В Париже мама задержалась, чтобы брать уроки по вокалу у педагога-американца, а затем вернулась на родину и дебютировала в какой-то испанской опере на самой знаменитой испанской оперной сцене в барселонском театре «Лисео». Там она выступила в роли девушки, которую звали Пласида. В то время Сарсуэла переживала период расцвета, этот жанр все более привлекал маму, и в начале 1940 года она стала участницей спектакля «Сестра Навара» Федерика Мурена Торобы. Впервые Торобе сыграл важную роль в жизни нашей семьи. Впоследствии случаи его доброго вмешательства были весьма многочисленны. В этой постановке пел и мой отец. Именно тогда мои родители встретились и полюбили друг друга. В «Сестре Наваре» есть эпизод, где сопрано признается в любви баритону. Три месяца спустя после этого совместного выступления мои будущие родители поженились. «Ты была так настойчива, и теперь, — говорит маме отец, — «Что же мне еще оставалось, как не жениться на тебе?» Их бракосочетание состоялось 1 апреля 1940 года. Отцу было 33 года, а матери — 22. В то время создавалось великое множество Сарсуэлл. И хотя маме предложили контракт на оперное выступление в театре Лисео, ей очень льстило, что композиторы пишут Сарсуэллы специально для нее. Она была так счастлива своим успехом в этом жанре, что решила отдать ему все свои силы. Певцы с выступали один-два раза в день по будням и два-три раза в день по воскресеньям. Многие произведения выдерживали сотню или даже две сотни представлений, и как только трупа прекращала давать один спектакль, она немедленно принималась за постановку другого. Мои родители гордились своей работой, но вообще-то она связала их по рукам и ногам. Голоса их были большой потерей для мира оперы. Когда моей матери исполнилось 40 лет, она разрешила мне аккомпанировать ей в ариях "Тоски", турандот, сельской чести, и я не погрешу против истины, сказав, что оперной сцене остается только сожалеть о том, что эта певица никогда не появлялась на ней как солистка. Еще в В 1963 году, когда моя жена Марта и я начали работать в израильской национальной опере в Тель-Авиве и оценили уровень ее труппы, я опорывался убедить маму присоединиться к нам и начать оперную карьеру, ведь она была тогда в великолепной вокальной форме.